Глава 729 Хаджар осознал себя стоящим на утесе. Впереди к затянутому черными тучами небу поднималась огромная скала. Серый смог кружил над головой, а под ногами стелился едкий белесый туман. Хаджар поежился. Он узнал обстановку. Так обычно выглядело утро после яростной битвы. Вернее, оно так воспринималось выжившим в бою солдатам. И даже если на небе светило солнце и не было ни единого облачка, то в воспоминаниях все выглядело именно так. Будто сам солдат выжил, но вот мир вокруг него нет. Погиб, сожженный в огне войны. Как и те, кого солдат не увидел с утра в строю кому сам подносил факел на погребальный костер. Где-то рядом бушевало море, а может даже и океан. Удивительно, но за все время своих странствий Хаджар не видел ни того, ни другого. Разве что крупные озера, но вовсе не моря с океанами. На земле он видел фильм, где рассказывали, что на небе смеются над теми, кто не видел моря. Не запечатлел, как угасает умирающее солнце, скрываясь в чернеющих волнах, стремящихся смыть с мира всю грязь и боль. Хаджар повернулся на звук. Море он так и не увидел. Зато увидел, что все вокруг было устлано мечами, огромным их количеством. Такого числа, которое описало бы их количество, возможно, даже не придумали. Цифр в нем, во всяком случае, было бы столько, что пришлось бы исписать десятки метров пергамента. Мириады клинков самой разной формы и качества. Многие настолько странные, что Хаджар не представлял, что за существо могло бы держать их в руках и тем более сражаться ими. При этом неподалеку от пронзающей неба скалы возвышался холм. К нему вела извилистая скалистая дорожка. Напротив холма горело пламя. Оно заставляло мерцать оранжевым светом искусно врезанную в скалистый холм руну. Хаджар, наверное, даже знал, что она означает, и вспомнил бы, если бы работала нейросеть, но та молчала. Так же, как молчали его душа, мистерии и потоки энергии реки Мира. После того, как он покинул зал декатера, ничего не изменилось. Хаджар все еще был абсолютно голым. «Проклятье!» — выругался он. То, что Хаджар сначала принял за три колонны, стоявшие рядом с холмом, на самом деле тоже оказалось мечами. Огромными, больше чем десять метров в высоту и два в ширину, клинками. Каждый из них наверняка весил не меньше, чем сам холм, в который они и были вонзины. Хаджар не мог даже представить себе воина, который смог бы ими владеть. «Что это за место?» — невольно выдохнул Хаджар. «Могила!» — прозвучало у него за спиной. «Могила мечей!» Хаджар обернулся. Перед ним стоял старик. Белые спутанные волосы клочьями опускались ему на плечи. Скрюченные пальцы, обтянутые пергаментной, покрытой пятнами кожей, сжимали кривой посох. Черный балахон скрывал сгорбленную фигуру и стекал на землю. Касаясь каменистой поверхности, он растекался тем самым белесым туманом, который и покрывал землю. А из его плеч поднимался черный дым становившиеся впоследствии облаками, закрывшими небо. «Кто ты?» — спросил Хаджар. Он не чувствовал силы этой тени, более того, не ощущал даже ее присутствия. И это, может быть, даже пугало. В конце концов, даже будучи простым практикующим, Хаджар мог ощущать присутствие тени бессмертного мечника. Сейчас же, будучи пиковым небесным солдатом, Он видел, но не мог ощутить тени этого старца. А значит, тот был куда сильнее мечника. Тот, кому принадлежит это кладбище. Старик, чье лицо до сих пор скрывал балахон, проковылял мимо Хаджара. Он с трудом, тяжело опираясь на посох, опустился на землю, дрожащей рукой подровнял ее. Только теперь Хаджар заметил, что мечи были воткнуты вовсе не в камень. Нет, они торчали из грудин многочисленных скелетов. С ужасом Хаджар осознал, что все это время стоял вовсе не на камнях. Правильнее будет сказать, на окаменевших за прошедшие тысячи лет костях. «Так выглядит путь, которым ты идешь, маленький воин», — прошептал старик. Поднявшись, он отправился дальше. Путь, которым мы все идем. Хаджар последовал за тенью. Он даже представить не мог, насколько она была могущественна. Возможно, если бы не законы неба и земли, по которым возможности теней были крайне ограничены, она бы с легкостью уничтожила Дарнас, уничтожила в одиночку. И это лишь тень жалкой крупицы силы того, кто некогда ходил по этому миру. «Что я здесь делаю?» — спросил Хаджар. Ему казалось, что он кричит куда-то вдаль, пытается заглушить своим голосом шум бьющих в нагромождении скелетов морских волн. «Странно, что ты у меня это спрашиваешь. Старик, недавно шедший впереди Хаджара, вдруг оказался наклонившимся у одной из могил. Причем метрах в ста от места, где недавно находился. Хаджар не заметил его перемещения, а ведь он даже не моргал. «Ты учитель Декотера?» «Декотера?» — старик задумался. «А, вспомнил. Один из хранителей блуждания воли. Нет, я его никогда не учил. Но он...» «Обладает очень длинным языком», — перебил старик. А затем, вновь переместившись уже к другому мечу, хмыкнул. «Обладал. Впрочем, это неважно. Я не понимаю». Старик с таким же трудом, как и прежде, вновь выпрямился и посмотрел на Хаджара. «Ты не знаешь, куда пришел?» — с удивлением спросил он. Хаджар отрицательно покачал головой. Тогда ты либо глуп, либо бесстрашен, и я даже не знаю, что из этого хуже. «Что плохого в том, чтобы быть бесстрашным?» Старик улыбнулся, неприятный, желтозубой с прорехами улыбкой. «Оглянись, мальчик, ты стоишь на костях бесстрашных!» Хаджар попытался было дотронуться до одного из мечей, но не смог. Его будто останавливала какая-то стена. «Он не твой!» — прокряхтела тень. «Твоя награда не этот меч, не эта скудная божественная техника!» Хаджа рассмотрелся еще раз. Внезапно он понял, что именно за сокровищницу отыскал Декатер. Он понял, что мечи вокруг него вовсе не артефакты. Все они... Множество техник, знаний и наследий, которые были собраны этим древним созданием. Сердце Хаджара забилось сильнее. Он еще раз посмотрел на старика. «Как тебя зовут, Тень?» Хаджар невольно отступил на шаг назад. «Я не против того, чтобы сюда приходили юные адепты. Если кто-то хоть немногим силен, я даю ему соответствующую награду». Кто-то по прохождении блуждания воли получает артефакт из моей коллекции. «Как тебя зовут?» Старик продолжал, будто не слышал слов Хаджара. «Если адепт продемонстрировал талант, я отдам ему технику на выбор». Странно, но почти никто и никогда не берет техники медитации, обычно оружейные. Глупо, но что поделать, я не вмешиваюсь. «Назовись!» — во всю мощь легких завопил Хаджар. «Единицам я отдаю свои собственные техники. Их заслужили всего двое. Один мертв, а второй заперт в вечном сне. И еще никто не показал мне то, что я увидел в тебе, Хаджар. Еще никто и никогда не показался мне достойным моего наследия. Никто и никогда». Вплоть до сегодняшнего дня. Волны, которые все это время били о берег, внезапно поднялись над горой костей. Это была не вода, это была кровь, океан крови. Старик откинул капюшон. «Ты знаешь, как меня зовут, потомок мой?» «Враг!» — сквозь зубы процедил Хаджар. «Первый из Дарханов. Черный генерал!»